делали его всемогущим властелином иудеев. От Кипры у него было четыре сына: Фазаель, Ирод, Иосиф и Ферор, и дочь Соломея, красавица и демон иудеев, если можно так выразиться. Когда в Александрии кончились празднества в честь коронования Клеопатры, Цезарь принимал у себя во дворце Митридата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 Он знал, что властолюбивому Идумею не дает покоя Иерусалимская корона.